глава восемь за эти свои заслуги в африке и прежней в германии он получил триумфальные украшения и был избран жрецом в три коллегии сразу в число квиндецемвиров тицеев и августалов примечание а квиндецемвирах смотри главу о юлии Примечание 193. Тиции — одна из древнейших в Риме жреческих коллегий, учрежденная по преданию с сабинским царем Титом Тицием для соблюдения в Риме сабинских обрядов. Августал — жрецы божественного Августа. И с тех пор почти до середины правления Нерона жил он по большей части на покое. И даже на прогулки выезжал, не иначе, как имея при себе миллион золотом в соседней повозке. Примечание — имей миллион золотом, чтобы иметь возможность бежать в любую минуту. Наконец, когда он был в городе Фундах, он получил назначение в Тарраконскую Испанию. И случилось, что когда он явился в провинцию и приносил жертвы в общинном храме, то у мальчика-служителя, стоявшего с все волосы вдруг стали седыми и некоторые увидели в этом знак смены правителей, будто за молодым придет старик, то есть за Нероном Гальба. А немного спустя в Кантабрии молния ударила в озеро, и там нашли 12 секир, недвусмысленный знак верховной власти.